Повесть при общении к большинству. Часть вторая». Несколько минут спустя Руд уже входил в приемную генерального директора. Увы, генеральный директор отсутствовал. Девушка-секретарь с мраморным личиком очаровательной куколки Руд без труда угадал дни робота системы «С». Чуть повернув голову, в его сторону равнодушно чирикнула, что господин генеральный директор выехал на несколько дней. Когда же он вернется?» – поинтересовался Рут. Позвоните через неделю. Мне необходимо лично видеть генерального директора, Руд назвал себя. У нас была назначена встреча. Позвоните через неделю. Могу ли я сейчас увидеть кого-либо из вице-директоров? Не знаю. Обратитесь в их офисы. Это этажи 7, 11 и 4. «Вы не могли бы связаться и узнать, кто из них сейчас на месте?» «Это не входит в мои обязанности, господин Дорингтон». «Однако, в первый день со мной здесь так не разговаривали ни люди, ни роботы», – подумал Рут. Он поклонился и вышел. Дверь, ведущая в офис вице-директора на одиннадцатом этаже, была закрыта. Рут постучал, но никто не отозвался». Рут прошелся по коридорам и не встретил на 11-м этаже ни одной живой души. На 10-м этаже какой-то служащий, может быть тоже робот системы С, проинформировал Рута, что на 11-м этаже никто не работает. Там будут устанавливать новое электронное оборудование для прямой связи с космическими кораблями, находящимися в полете. Где искать вице-директора, служащий тоже не знал. Кажется, вице-директор находится сейчас на одном из орбитальных спутников. Рут спустился на седьмой этаж. Здесь он застал только секретаря, правда, уже не робота. Надменная седая дама, даже не взглянув на него, коротко отрезала, что господина вице-директора сегодня на месте нет и не будет. «Когда же он будет?» «Не знаю». Рут испытала острое желание треснуть по столу кулаком и сказать седой даме, что он думает о ней, о вице-директоре и порядках, в управлении космическими полетами. Однако он заставил себя сдержаться. Ведь ничего особенного от этих встреч он и не ждал. Кроме того, не исключено, что и здесь уже известно о письме, которое он получил. Может быть, те, к кому он шел, просто боялись встречи с ним? Впрочем, последнее предположение ему самому тотчас же показалось фантастическим. Что такое любой ганг, даже международный? Для главного управления космонавтики, генералы-офицеры которого занимали положение совершенно исключительное. Они всегда были элитой, стоящей над обществом и правительствами. И ведь он, Рут Дорингтон, теперь принадлежит к этой элите. Нет, просто он попал в неудачный момент, а все остальное обычная бюрократия. Где ее нет? Надо еще попробовать на четвертом этаже. Без особой надежды руд приоткрыл дверь в офис вице-директора на четвертом этаже, Как гласила надпись на двери, этот вице-директор занимался персональными делами, то есть был как раз тем человеком, с которым Руту следовало встретиться прежде всего. Оказалось, что вице-директор на месте. Девушка-секретарь, Рут так и не успел решить, робот она или нет, попросила его подождать. Не прошло и минуты, как двери кабинета раздвинулись, и на пороге появился сам вице-директор. Полный, еще сравнительно молодой человек в мундире космического пилота с погонами полковника астронавтики. У него была круглая бритая голова и румяное розовое лицо с жирными щеками и тройным подбородком. Брови его находились где-то очень высоко, а в глазах, загороженных толстыми стеклами очков, застыло выражение приятного изумления. При виде рута вице-директор изумился еще больше, и его брови убежали куда-то выше лба. Он схватил руку Рута своими розовыми пухлыми ручками и принялся трясти, уверяя, что он так рад, так рад. Он уже давно ждет капитана Дорингтона, а сегодня даже пытался лично связаться с парадизом. Капитан Дорингтон, конечно, его не помнит. Он, правда, был на встрече на банкетах, но не имел возможности представиться и поговорить, ведь к капитану невозможно было протолкаться. Продолжая тараторить, Толстяк пропустил Рута в свой кабинет и сам вошел следом. Двери бесшумно задвинулись. Кабинет оказался огромным и очень светлым. Одна его стена представляла собой сплошное гигантское окно, задернутое кремовыми шторами. На остальных висели навигационные карты, голограммы инопланетных ландшафтов, портреты известных астронавтов. На одном портрете руд заметил себя в рабочем комбинезоне космического пилота. Вдоль стен на специальных постаментах стояли макеты космических кораблей. По углам большие глобусы планет, на которых в настоящее время велись исследования. В дальнем конце кабинета находился монументальный черный письменный стол. Возле него глубокие черные кресла. Справа и слева от стола поднимались высокие панели с множеством экранов видеосвязи. Пол был устлан светлым, очень мягким ковром. Толстяк-полковник не повел Рута к своему письменному столу. Они присели у небольшого столика, стоящего возле окна в средней части кабинета. Ни на секунду, не прерывая болтовни, он говорил теперь о трудностях отбора пилотов для дальних рейсов, Толстяк сделал знак розовым пальцем. В тот стена напротив раздвинулась, образовав узкий проход, и оттуда вышел робот такой же системы как Ио в белом кителе и белой шапочке. В руках у робота был большой поднос с закусками и целой батареей бутылок. Золотыми пирамидами на подносе лежали фрукты, дымились чашки с ароматным кофе. Робот торжественно выдрузил поднос на столик и удалился. Стена задвинулась. Толстяк сделал приглашающий жест пухлой ручкой. Теперь он рассказывал Руту о планах создания учебного центра пилотов на Марсе. «Правда, наши друзья в том полушарии, — он подчеркнул слово друзья, — пока возражают, но не можем же мы вечно считаться с их прихотями. Прошу вас, угощайтесь, капитан. Как раз время второго завтрака». Рут вспомнил, что сегодня не ел и первого. Продолжая болтать, Толстяк налил себе и Руту какой-то янтарной жидкости в хрустальные бокалы и принялся уписывать бутерброды. Рут решил последовать его примеру. «Ваше здоровье, капитан!» – провозгласил Толстяк, поднимая бокал. Рут поклонился, подняв свой. Они чокнулись и выпили. Это был напиток богов! Даже на банкетах в его честь Руту не довелось пить ничего подобного. «Неплохо, не правда ли?» – спросил толстяк и, не дожидаясь ответа, снова наполнил бокал янтарной жидкостью. «Это всего-навсего ром, настоянный на плодах гюль-гюль», – пояснил он, поднося губам свой бокал. «Это растение несколько лет назад нашли на Марсе и понемногу начинают там культивировать. Ну, разумеется, тут у нас это пока большая редкость. Напиток бессмертных, напиток долголетия, капитан». У него совершенно целебные свойства. И он принялся рассказывать о целебных свойствах гюль -Гюля. Рут почувствовал себя обескураженным. Он пришел сюда совсем не за тем, чтобы слушать, он хотел говорить сам. Задать вопросы, много вопросов. А ему буквально не давали открыть рта. Придется прервать этого болтуна. «За долголетие», – сказал Рут, поднимая свой бокал. Ха, ха За долголетие! Прекрасный тост, капитан!» Толстяк радостно захихикал, словно услышал что-то очень остроумное. Он стремительно опорожнил свой бокал и приготовился налить снова. Руд медленно допил свой, смакуя каждый глоток, потом решительно отодвинул бокал в сторону. «Капитан?» Изумление на лице толстяка достигло высшего предела. «Вы отказываетесь?» «Не верю». «Нет-нет, не могу поверить!» «Это же Гюль-Гюль! Где вы еще найдете подобное? Человеку свойственно ошибаться, но не в этой ситуации!» Он решительно придвинул бокал Рута и наполнил до краев. Потом налил себе. «Мы пили за долголетие. Я позволю себе продолжить ваш тост за бессмертие, капитан!» Рут чувствовал, что в голове у него начинает шуметь. Приятные стомы разливались по всему телу. Руки и ноги становились какими-то ватными. Может быть, это было действие Гюль-Гюля, вероятно, заключающего в себе какой-то наркотик или результат бессонной ночи. Рут сделал еще несколько глотков. Голос полковника уже не раздражал. Наоборот, он журчал дружески, успокоительно. «О чем он сейчас говорит?» Рут напрягся, стараясь сбросить охватившую его сомнливость. «Это удалось». Голос полковника зазвучал явственнее. «Мы с вами пили за бессмертие, капитан. А в сущности, что такое бессмертие?» «Вот они...» – Толстяк махнул ручкой в сторону портретов на противоположной стене. «Все они заслужили право на бессмертие. Но ведь они мертвы. Все мертвы. Одних уничтожил космос, другие – здесь. Под каждым портретом две даты – год рождения и год смерти. Какое же это бессмертие, капитан?» «Оно должно быть иным. Бессмертие, вытекающее из долголетия. Бессмертие живого существа, моё, ваше... Вы согласны со мной?» «Нет», — сказал рот Сковавшая его слабость постепенно проходила. Голова снова стала ясной. «Не согласны?» — изумился Толстяк. «Но почему?» «Во-первых, там на стене я вижу и свой портрет». Значит, они умерли не все. Во-вторых, бессмертно лишь свершение, подвиг. Все остальное неминуемо превратится в прах. Наши с вами оболочки тоже, полковник. А вот память о делах может сохраниться. На мгновение удивление на лице толстяка сменилось каким-то иным выражением. Руд не успел расшифровать его значение, однако оно что-то напомнило ему, что-то хорошо знакомое. Неожиданно полковник расхохотался. «Разумеется, вы правы, капитан, тысячу раз правы. Вы единственный живой бессмертный в этом собрании», – он снова указал на портреты. «Так сказать, бессмертный в квадрате. Но ведь вы пили гюль-гюль, а это что-нибудь дозначит?» – он снова захохотал. «И простите меня, пожалуйста, я запамятовал, что тут же повесили и ваш портрет». Тут у меня портреты всех пилотов, внесенных навечно в Книгу Героев Космоса. А относительно бессмертия подвига, согласен. Но все-таки пейте, гюль, гюль Однако, начал Рут. «Да-да, вы совершенно правы, дорогой капитан. И вам, и мне приходится торопиться. Столько дел ждет нас. Я велел отключить все экраны на время нашей беседы, иначе нас уже давно прервали бы. Я был бесконечно рад познакомиться с вами». Заходите ко мне когда угодно. Я, правда, исчезну на несколько дней, но потом в любое время. Но я... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Снова начал Рут. О делах потом. Куда нам торопиться? Отдыхайте. Знакомьтесь с землей. «Здесь ведь не все, как было при вашем отъезде. Вот и привыкаете. Желаю вам приятных развлечений!» Он настойчиво подталкивал Рута к дверям. «Я все-таки хотел бы знать, — сказал Рут, — на что могу рассчитывать в дальнейшем. И когда я должен вернуться на службу? Я не собираюсь?» Полковник не дал ему кончить. «Разумеется, разумеется! Мы тут посоветуемся и подберем что-нибудь достойное вас!» «А пока отдыхайте, только отдыхайте Нус, до встречи, надеюсь, скорой!» Они уже были возле дверей. Выходя, Рут еще раз бросил взгляд на свой портрет, и теперь ему показалось, что внизу под изображением тоже чернеют две даты. Недоумевающий и раздосадованный Рут вышел на улицу из сверкающего стеклом, титаном и полированным камнем дворца космонавтики, так называли пилоты управления космическими полетами, в ушах еще звучал голос полковника. Ну и тип. Откуда такие берутся в управлении? Интересно, где он летал? И летал ли вообще? А ведь звание полковника астронавтики ко многому обязывало. Может, просто отбюрократился, сидя в кресле вице-директора? С некоторыми это происходит быстро. Первый капитан-наставник Рута, старый космический волк Бьорн, еще 40 лет назад твердил, что чиновников управления надо менять два раза в год. Портрет Бьорна не висел в кабинете вице-директора, а ведь Бьорн в свое время был знаменитым пилотом. Он первый проложил опаснейшие космические трассы в пояс астероидов и дальше, к большим планетам. А что за странная история с его собственным портретом? Это вторая дата? Или ему только почудилось? Рут теперь жалел, что чувство неловкости помешало ему подойти к своему портрету и убедиться точно. Интересно, как повел бы себя в этом случае полковник? Тоже обратил бы все в шутку? Говорить о дальнейшей службе Рута он определенно не хотел, несмотря на то, что такой разговор с глазу на глаз ни к чему не обязывал. Непонятно... Снова многое непонятно. Единственное, чего он добился своим визитом в управление, выяснил, что еще не все от него отступились. Тут Руд спохватился, что шагает куда-то, не задумываясь о направлении. На ближайшем перегрестке он огляделся. Нет, интуиция пилота и на этот раз не подвела его. Гигантская башня Парадиза маячила невдалеке в просвете одной из улиц. Руд повернулся к Парадизу. Неожиданно пришлось остановиться. Толпа запрудила тротуар. Люди стояли молча, окружив что-то. Руд попытался заглянуть поверх плечи голов, но ничего не увидел. Человек, которого он нечаянно толкнул, обернулся и проворчал. «Ничего интересного». Опять выбросился кто-то и указал на открытое окно в одном из верхних этажей. «Выбросился как же», – негромко сказала какая-то женщина. Выбросили. Заметив внимательный взгляд Рута, она быстро отошла. Невдалеке послышала сирена полицейской машины, и толпа шарахнулась в сторону, увлекая за собой Рута. Все это удивительно напоминало случившееся вчера. Чтобы миновать скопление людей на тротуаре, Рут зашел в большой универсальный магазин. Проходя вдоль отделов в первом этаже, он заметил, что одна из зеркальных витрин снаружи забрызгана чем-то темным. Как раз в этом месте виднелись головы столпившихся людей и голубая крыша полицейской машины. Посетители, заполнявшие магазин, были заняты своими делами. На инцидент у входа никто не обращал внимания. Такие происшествия, видимо, не являлись здесь редкостью. У второго выхода из магазина Рут увидел отдел, где продавалось оружие. В этом отделе посетителей было немного. Рут подошел и стал осматривать витрины, где были выставлены пистолеты различных систем, револьверы, карабины, охотничьи ножи, кинжалы разной формы и размеров, перчатки с металлическими шипами и множество самого разнообразного старинного оружия, вероятно, рассчитанного на вкусы коллекционеров. Пожилой продавец с лицом средневекового странствующего рыцаря, аскетические запавшие щеки, тонкой с горбинкой нос, седые усы, бородка клинышком линышкам, подошел и приветствовал Рута вежливым поклоном. «Сеньору что-нибудь угодно?» И обращение, и акцент указывали на иностранца. «Первый иностранец, встреченный после возвращения», – отметил про себя Рут. «Раньше их было гораздо больше». Слух он сказал. «Еще не решил. Может, и возьму что-нибудь интересное. Старинные вещи у нас здесь». Рут еще раз прошелся вдоль витрин антиквариата. «Вот не угодно ли алебарда эпохи Карла Великого? А это...» – продавец ликом странствующего рыцаря указал в угол одной из витрин. «Топор лондонского палача. Семнадцатый век. Превосходная вещь. А это...» – внимание Рута привлекла трость – из полированного дерева с изогнутой костяной рукоятью. Дерево было инкрустировано тончайшим металлическим узором. «А она почему здесь?» «О-о-о!» – рыцаря просветлел. «Узнаю, знатока, эту великолепная вещь! Эпоха Наполеона, XIX век. Внутри рапира, на клинке монограмма N с короной». «Я не смею утверждать, но не исключено, что эта трость принадлежала самому Наполеону. Между прочим, он был императором Франции». «Слышал», – кивнул Рут, – «разрешите взглянуть?» Странствующий рыцарь открыл витрину и вынул трость. Едва заметный поворот рукоятки, и перед глазами Рута сверкнуло длинное синеватое лезвие, тонкое, как жало змеи, и, по-видимому, не менее опасное. «Вот монограмма!» Рыцарь указал на основание трехгранного клинка. Потом он с силой оперся на клинок. Лезвие согнулось дугой и со свистом распрямилось. «Пожалуй, возьму эту игрушку», – решил Рут. «И не пожалеете? Не угодно ли что-нибудь еще?» «Нет. А впрочем, я, может быть, купил бы еще хороший автоматический пистолет». «Разрешение при вас?» «Разрешение?» «Да, от полиции». Как вам должно быть известно, все нарезное огнестрельное оружие мы продаем только при предъявлении разрешения. Я недавно возвратился из-за границы. В таком случае заходите с разрешением на будущей неделе. Почему именно на будущей? Ну, обычно на оформление разрешения уходит неделя. А сейчас вы ничего не могли бы мне предложить? Разумеется, могу. старинного Кремниевые дуэльные пистолеты 18 век, кольты ковбойские конец 19 дамские салонные пистолеты 20-й век. Кроме того, охотничьи ружья и, конечно, ПВС-ы. «Простите мою неграмотность», – Руд смущенно улыбнулся. «Последние годы я жил за границей. Что такое ПВС-ы? Никогда не слышал о них». «О!» – изумился странствующий рыцарь. «Вы не знаете? Это тоже неплохая штука». Пистолет ближнего боя, специально для самоубийц. П.В.С. Последний вздох самоубийцы. Теперь пришла очередь изумиться Руту. Специально для самоубийц, повторил он, еще не будучи уверен, что не шутит ли рыцарь. Но я полагаю, что если из чего-то можно застрелиться, то из него можно и застрелить. Странствующий рыцарь захихикал, показывая испорченные желтые зубы. «Не совсем, молодой человек, не совсем. ПВС – пистолет специального назначения. Его пуля теряет убойную силу на расстоянии вытянутой руки. Если вы выстрелите в кого-то, кто находится в метре от вас, эффект будет как от горошины. Из него надо бить только в упор. Но если вы не самоубийца и собираетесь поразить кого-то другого, то гораздо надежнее и удобнее воспользоваться кинжалом или этой шпагой». Я бы не рекомендовал вам применять ПВС ни для нападения, ни для обороны. «Благодарю за консультацию», – сказал Рут. «И все-таки заверните мне парочку». «Как вам будет угодно», – поклонился странствующий рыцарь. «Вы, вероятно, не здешний», – спросил Рут, принимая покупки. «Нет, впрочем, живу здесь давно. Я испанец. Мне пришлось покинуть мою страну после революции». От сдачи Рут отказался, и странствующий рыцарь с поклоном проводил его до самой двери. Когда Рут вышел на улицу, полицейской машины уже не было, и толпа разошлась. Две девушки в белых комбинезонах мыли швабрами тротуар и витрину. Рут повернулся и пошел к Парадизу, помахивая только что купленной тростью. «Многого я все-таки еще не знаю», – думал он по дороге. «Вот, оказывается, и в Испании произошла революция». Парадизис ждал сюрприз. Когда Рут вошел в свои апартаменты, и Ио на обычном месте не оказалось. Робот стоял в глубине салона, растопырив руки и заслонял выход из кабинета. Услышав шаги, он оглянулся и отступил в сторону, освобождая путь Руту. Еще из салона Рут заметил, что в кабинете кто-то есть. «Приказ выполнен, капитан Дорингтон!» – прошепелярил Ио. «Он ждет!» «Я просил подождать, он ждет!» Рут быстро прошел в кабинет. Навстречу с дивана сорвался краснолицый плотный человек. Костюм его был в беспорядке, галстук перекручен на спину, левый лацкан куртки до половины оторван. Седые волосы незнакомца были взлохмачены во взгляде страх и негодование. «Надеюсь, капитан Дорингтон?» Завопил он близоруко щурясь, и в упор уставился на Рута. Голос показался знакомым. Приглядевшись внимательнее, Руд узнал своего адвоката Гемфри Кокса. «Господин Кокс?» Руд все еще не мог поверить в глазам «Что все это означает? Что с вами? И где ваши очки?» «Так это вы!» — снова завопил адвокат. «Наконец-то! Вы еще имеете наглость спрашивать, что это означает? Где мои очки? Вот мои очки, милостивый государь! Вот что от них осталось! Полюбуйтесь!» Он выгреб из кармана и сунул под нос Руту горстку битого стекла и обломков оправы. «Вы забыли, что вы не в космосе и не на Нептуне, где могли заниматься всякими безобразиями!» «Вы хотели сказать на Плутоне», — мягко поправил Рут. «Какое это имеет значение? Вы ответите! Вы, вы приказали вашему роботу напасть на меня!» Я не хочу иметь с вами никакого дела. Я отказываюсь вести ваши дела. Я официально извещаю вас об этом. На столе лежит мое письменное уведомление. Успокойтесь, господин Кокс. Это какое-то недоразумение. Объясните, что произошло. Бандитизм! Снова крикнул адвокат, шаря за спиной в поисках галстука. Позвольте, я вам помогу. Предложил Рут, протягивая руку. Не прикасайтесь ко мне! Вы гангстер, а не астронавт! «Да объясните, в чем дело?» «Спрашивайте у вашего робота, которому приказали убить меня!» «Какая ерунда, господин Кокс! Вы сами не верите в то, что говорите!» «Я не вижу на вас ни одной царапины, а стоимость очков и вашего костюма я, разумеется, компенсирую!» «Еще бы! Вы компенсируете моральный ущерб, который причинили мне!» «С удовольствием! Сколько вы желаете!» «Ничего мне сейчас не надо, только выпустите меня отсюда!» «Но вас никто не держит!» он Прерывающимся голосом воскликнул адвокат, указывая на Ио. «Он продержал меня здесь три часа, не давая выйти, не позволяя приблизиться к видеофонам! Вы не станете отрицать, что это сделано по вашему приказанию?» «Действительно, я просил его передать моим возможным гостям просьбу подождать моего возвращения, но я не предполагал...» «О, просьбу!» Снова взорвался адвокат, воздев руки к потолку. «Ничего себе просьба!» «Это покушение на неприкосновенность личности! Если я подам на вас в суд...» «Вы не станете подавать на меня в суд, господин Кокс», спокойно прервал Рут. «Не станете по многим причинам. Что касается неприкосновенности личности в нашей стране, то вчера вечером в центре города почти на моих глазах убили человека, женщину, а сегодня, полчаса назад, выбросили другого человека из окна, примерно с двадцатого этажа. И, кажется, никого это особенно не удивило». Адвокат испуганно покосился на открытую балконную дверь и поспешно отступил к противоположной стене кабинета. «Я сказал, это не для того, чтобы испугать вас, господин Кокс», продолжал Рут, «но мне показалось, что именно с неприкосновенностью личности здесь не все благополучно, поэтому лучше без демагогии». «За прискорбное недоразумение прошу меня извинить. Я совсем не ждал вас сегодня. Кроме того, рассчитывал вернуться много раньше». «Тем не менее, я категорически отказываюсь от ведения ваших дел!» «Он сказал это сразу, как вошел!» Послышался вдруг шепелявый голос Ио. Рут обернулся. Красноватые глазки робота были устремлены на адвоката. Их выражение не будило сомнений. Во взгляде Ио читалась ненависть. «О чем ты говоришь, Ио?» Спросила Рут, отстраняя робота подальше от адвоката. Он пришел сразу после вашего ухода, капитан Дорингтон. Он сказал, что не будет больше вести ваши дела. Просил сказать это вам. Потом дал письмо и хотел идти. Я просил подождать. Он не хотел. Я еще просил. Он не хотел, кричал разные слова. Некоторые... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я знаю, это плохие слова. Другие не знаю, но я их запомнил. «Где это письмо?» — спросил Рут, обращаясь к адвокату. «У вашего робота что-то не в порядке с программой». — пробормотал адвокат после довольно долгого молчания. — Советую вам заменить его. — Где это письмо? — Письмо, которое я написал здесь? Оно на вашем столе? — Это то письмо, Ио? — спросил Рут, указывая на конверт, лежавший на письменном столе. — Нет, — отрезал робот. — То письмо он схватил, когда я не хотел, чтобы он ушел. — Где первое письмо, господин Кокс? повторил Руттоном, не предвещавшим ничего хорошего. Уверяю, капитан у вашего робота не в порядке тут. Адвокат тёрсил пальцем у своего виска или в другом месте. Сдайте его в переплавку, иначе он натворит бед. Никакого другого письма не было, клянусь вам. И он беспокойно шевельнулся. Скажи Ио, кивнул Рут. Он разорвал письмо и положил туда. И указал пальцем на правый карман куртки адвоката. «Дайте то, что осталось, Кокс!» Рут протянул руку. «Ну, живо!» «Не советую дальше разыгрывать комедию!» Адвокат молча бросил на стол разорванный надвое конверт. «Интересно, сами вы это придумали или вас надоумил кто-то?» Задумчиво проговорил руд складывая половинки письма. «Нет-нет, вы можете не отвечать», продолжал он, заметив, что адвокат испуганно отшатнулся. «Два письма об одном и том же. Отказ в квадрате». В этом вы отказываетесь вести мои дела, ссылаясь на обстоятельства. Во втором, которого я еще не читал, конечно, мотивируете отказ с покушением на неприкосновенность вашей личности. Поздравляю вас, господин Кокс. Вы вовремя отключаетесь. Не позднее завтрашнего утра капитан Доллингтон появился бы в вашем офисе с целой кучей вопросов. О неприкосновенности личности в этой прекрасной стране, о совете равных, об астрокизме, которому подвергают человека, только что вернувшегося на землю после четверть векового отсутствия. «И еще кое о чем. И вам пришлось бы что-то отвечать вашему клиенту. Не исключено даже, что упомянутый капитан Дорингтон попросил бы вас оформить для него выездную визу куда-нибудь в Австралию или на Канарские острова. А теперь все просто, ваше дело страна. Опасный клиент перестал быть клиентом. Пусть сам выкручивается, как сумеет». «Не понимаю, о чем вы», — пробормотал адвокат, отирая рукавом пот со лба. «Конечно, конечно», — кивнул Рут. «Это трудно понять». «Я тоже понял бы вас лишь при одном единственном условии, что кто-то заставляет вас так поступить. Тогда я, несмотря на все сложности, которые возникают для меня в связи с вашим отказом, продолжал бы считать вас более или менее порядочным человеком и даже не вспомнил бы о деньгах, которые платил вам все эти годы. Но если это ваша собственная инициатива, Кокс...» Рот покачал головой. «Клянусь вам, не клянитесь, я давно перестал верить клятвам. Кому вы сможете передать мои дела?» «Ну, кого вы подберете, капитан?» «Вероятно, бесполезно просить ваш офис указать ненадежного адвоката». «Да, сейчас это было бы затруднительно. Масса дел. Может быть, позднее?» «Я так и думал». «Могу я идти?» «Конечно. и проводи господина Кокса». «Не надо! Я сам, я сам, я сам!» Под слеповато щурясь адвокат пулей вылетел в салон. Стук поспешно захлопнутой двери заставил Рута невесело рассмеяться». Теперь он остался совсем один, если, конечно, не считать Ио. Прошло три дня. Никто не тревожил Рута, но никто и не обращался к нему больше. Молчали экраны в кабинете. Портье внизу старался не замечать его, когда Рут проходил через холл. Почты тоже не было. Казалось, он уже перестал существовать для окружающих. Правда, иногда на улице он еще ловил любопытные взгляды, чаще это были взгляды женщин. Но стоило ему обратиться к кому-нибудь, и тот час вырастала невидимая стена. Лаконичные уклончивые ответы, испуганные глаза, откровенное желание побыстрее отделаться от него. Случалось, что ему вообще не отвечали. Взглянув на него, спрошенный отшатывался и торопливо бежал дальше. В парадизе в своих роскошных апартаментах, оставаясь один, Рут теперь подолгу изучал свое собственное изображение в зеркале. Может быть, на нем уже есть какой-то знак? Знак близкого приобщения к большинству. Ведь не могли же все, с кем он пытался заговаривать, знать его в лицо, знать, что он и есть тот самый Рут Дорингтон. Но изображение в зеркале ничего не раскрывало. Знакомое сухощавое лицо с рисковатыми чертами, высокий лоб, пересеченный чуть заметным шрамом, Внимательные и спокойные глаза в сетке тонких морщин, седина на висках, сильно поредевшие, гладко зачесанные назад волосы. Нет, он не носил на себе никакого отличительного знака. Скорее наоборот, выглядел более спокойным и уверенным, чем большинство жителей Роктауна, вечно куда-то спешащих, озабоченных, нервных. Теперь его единственным собеседником был Ио. В их отношениях появилось что-то похожее на дружбу. Робот постоянно ждал его возвращения возле самой двери. Стараясь предупредить каждое желание, угадывал, когда Руту становилась особенно скверно и всегда находил способ отвлечь его от мрачных мыслей. А мрачные мысли возвращались все чаще. Визит в главный штаб полиции, конечно, ни к чему не привел. С генералом Руту встретиться не удалось. Майор, который принял его, был толст, косноязычен и глуп, или прикидывался глупым. На все вопросы Рута он недоуменно пожимал плечами, твердил, что ни о чем подобном не слышал. «В городе много всякого сброда. Понемногу его ликвидируют, но ряды преступников постоянно пополняются». «Мы не исключение», — повторял майор, пожимая плечами. «В некоторых городах еще хуже». История с письмом Совета Равных не произвела на майора никакого впечатления. Он только спросил, не сохранилось ли урута это письмо, и узнав, что оно исчезло, снова пожал плечами. Вульгарная попытка шантажа. Строго говоря, подобный шантаж сейчас даже не квалифицируется как уголовное преступление. Скорее, мелкое хулиганство. Он, конечно, распорядится, чтобы начали расследование, если капитан Дорингтон на этом настаивает, но... Капитан Дорингтон не настаивал, и майор успокоился. Об убийстве студентки в сороковом квартале майор не слышал. «Иногда эти сведения поступают в штаб с опозданием», – заметил он, как бы оправдываясь. Только один раз на протяжении всего разговора майор встрепенулся и проявил подобие интереса к словам Рута. Это произошло, когда Рут упомянула пропажу пистолета, взятого им с метеора. «Урановые пули», Майор задумался. «Скверно, если эта спринцовка попадет не в все руки. Пожалуй, мы расследуем это. Капитан никого не подозревает?» «Нет, рут никого не подозревал». Майор черкнул что-то на одной из карточек, лежавших у него на столе, и снова сделался сонно равнодушным. Услышав, что рут хотел бы приобрести другой пистолет, майор благодушно кивнул. «Он распорядится, чтобы подготовили соответствующее разрешение». Формальности обычно занимают неделю, но для капитана Дорингтона сделают исключение. Капитан может зайти за разрешением дней через пять. Рут вежливо поблагодарил. В его распоряжении оставалось именно пять дней. Половина срока, предоставленного ему советом равных, уже минула. Беседу в полиции убедила Рута лишь в одном – В действительности все обстояло совершенно иначе, чем пытался представить майор. Единственным реальным достижением явилось лишь обещание майора распорядиться, чтобы рут вернули права вождения винта крыла. Как выяснилось на следующий день, это обещание майор выполнил. Рут побывал еще раз и в управлении космическими полетами. Однако офис знакомого вице-директора на четвертом этаже оказался закрытым, Полковник отбыл служебную командировку. Подниматься в верхние этажи Рут не стал. Большую часть дня, а иногда и вечерами, Рут бесцельно бродил по улицам Роктауна. Впрочем, не совсем бесцельно. Он рассчитывал, что кто-нибудь из банды Совета Равных зацепит его на улице, как тогда утром после получения первого письма. Без сомнения за ним следили. И Руту важно было подметить, кто... Если бы удалось задержать этого человека, можно было бы попробовать еще раз обратиться в полицию или, во всяком случае, появилась бы хоть какая-то нить. Небрежно поигрывая тростью, Руд шагал и шагал по незнакомым улицам. Иногда выпивал чашечку кофе где-нибудь в маленькой кофейной на углу, спускался в погребки и пивные бары. За кофе или за кружкой пива он бросал внимательные быстрые взгляды по сторонам. нет. Ничего подозрительного он не замечал. Люди вокруг были заняты своими делами и заботами. Никто не следил за ним, либо преследователи сменялись так часто, что Руд не успевал их разгадать. Теперь он уже хорошо знал ближайшие окрестности Парадиза и постоянно его пешие маршруты становились все более дальними. Несколько раз за эти дни он стал невольным свидетелем гибели людей на улицах Роктауна. Машина, неожиданно вырвавшаяся на тротуар, придавила кого-то к стене и стремительно учалась. Никто не пытался ее преследовать. Полиция явилась через несколько минут, только затем, чтобы забрать тело. Женщина выбросилась из окна небоскреба. А может, и ее выбросили? Люди внизу на тротуаре увидели, как она летит вниз головой, и поспешно расступились. Рут услышал удар, треск раскалывающихся костей. Подходить туда он не стал. Кто-то был убит ножом, как кари, прямо в толпе на перекрестке двух оживленных улиц. Убийцу, вероятно, видели, но никто не пробовал задержать. Все это выглядело так, словно человеческая жизнь в Броктауне ровно ничего не стоила, а убийство не считалось преступлением. Рут решил заглянуть в местные газеты, их издавалось множество. Ни в одной он не нашел сообщений о происшествиях такого рода. Реклама развлечений, фильетоны, чаще порнографического содержания, немного зарубежной хроники, цветные фото, карикатуры, множество цветных комиксов с продолжением. На предпоследних полосах попадались объявления в траурных рамках, но это были обычные сообщения о смерти без указания ее причин или с коротким упоминанием – после непродолжительной тяжелой болезни. Возраст умерших обычно не указывался. Поздно вечером в конце шестого дня он теперь почти непроизвольно вел счет времени от момента получения первого письма Совета Равных. После долгой пешей прогулки по улицам и площадям Роктауна Рут возвращался в свой парадиз. Путь его вел через небольшой плохо освещенный сквер, расположенной на дно из сравнительно тихих площадей невдалеке от центра. Приближаясь к скверу, Рут обратил внимание, что редкие прохожие обходят сквер стороной, держась поближе к ярко освещенным витринам магазинов и кафе. Путь через сквер был для Рута самым коротким, и он, не задумываясь, углубился в сумрак деревьев, сквозь листву которых лишь местами пробивался свет реклам и уличных светильников. В никого не было. Белели пустые скамейки и бесформенные глыбы каких-то скульптур. Руд шел не торопясь, погруженный в свои мысли. Он думал о Карри, пытался представить ее живой и не мог. Облик живой Карри постоянно заслоняла другая Карри, без движения, лежащая на асфальте. Вдруг какая-то тёмная фигура вывернулась из боковой дорожки и замерла без движения при виде Рута. Луч света, пробившийся сквозь листву, упал на лицо незнакомца. Широкая рыхлая физиономия без бровей, тёмные очки. Рут сразу узнал парня, который в первый день предлагал ему яд и, по-видимому, вытащил из кармана то письмо. «Ага, это ты», – спокойно сказал Рут. Он сделал шаг вперед и тоже попал в полосу света. «Капитан Дорингтон?» – ахнул парень. По его изумлению и испугу Рут понял, что встреча была случайной. «Поговорим?» – предложил Рут. Вместо ответа парень быстро отступил, очевидно готовясь удрать. Рут успел поймать его за рукав. В правой руке парня что-то сверкнуло, но Рут опередил. Короткий сильный удар в челюсть и еще один слева в солнечное сплетение. Сложившись вдвое, парень без звука рухнул к ногам Рута. Пружинный нож звякнул о металлическое ограждение газона. Рут нагнулся, поднял нож, закрыл лезвие и опустил нож в карман. Парень лежал без движения лицом вниз. Темные очки отлетели в сторону. Рут приподнял голову за сальные волосы. Глаза парня открылись. Бессмысленное выражение в них постепенно исчезало, уступая место животному страху и боли. «Ничего», — сказал Руд, — «поговорим». Он легко поднял пленника за воротник и толкнул к ближайшей скамье. Парень со стоном рухнул на нее. «Говори», — приказал Руд, — «живо! Даю три секунды или приобщу тебя более ловко, чем это...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Делаешь ты. Раз, два!» — короткий взмах трости, и перед глазами пленника сверкнула синеватая жало рапиры. «Не моя вина, капитан, клянусь!» — хрипло зашептал парень, пытаясь отодвинуться от острия, приставленного к горлу. «Клянусь, это они приказали убрать девчонку! Я не мог иначе! Пощадите капитан!» В расширенных глазах Рут он прочитал что-то, что лишило его последней надежды. а, -а, -а пронзительно закричал он, стараясь поймать руками лезвие. а, -а, -а крик прервался так же резко, как и возник. Рут оттер лоб тыльной стороной ладони, потом брезгливо вытер рапиру о пиджак парня, прикорнувшего к спинке скамьи. Казалось, он дремлет». Рут огляделся. Вокруг по-прежнему никого не было. Крик в сквере не привлек ничьего внимания. Рут прерывисто вздохнул, сложил трость и неторопливо зашагал по дорожке. Когда через несколько минут он вышел из сквера на улицу, никто из немногочисленных прохожих даже не оглянулся на него. «Случайность?» — думал Рут, подходя к дверям своих апартаментов. «По-видимому, да. Ни один из нас не ждал этой встречи». Хотя, впрочем, его-то я искал. Но не там, не в этом сквере. А он, ошеломленный встречей и ударом, ни секунды не сомневался, что вопрос касается самого главного – смерти Кари. Какое совпадение? Нет, в этом нагромождении случайности я не мог, не имел права поступить иначе. Он потом, сообразив от всего, отказался бы. Я должен был поступить так, как поступил, хотя и разорвал ухваченную нить. Банда, конечно, догадается, в чем дело, но не сразу. А если его раньше подберет полиция, то, пожалуй, и не очень скоро. Как бы там ни было, первый ход сделан. Что же дальше, капитан Дорингтон? Дверь отворил Ио, по-видимому, узнавший его шаги. «Привет», — сказал Рут. «Что нового?» «Звонили из полиции». «Когда?» «Пять минут назад». Первая мысль была, что в полиции уже все знают. Впрочем, он тот час же отбросил ее. Если за ним следили, то арестовали бы на улице, вблизи того места. Здесь другое. «Что сказали?» – спросил Рут. «Просили капитана Дорингтона связаться с ними. Соедини». Пока Ио копался возле видеоэкранов, Рут мысленно окинул взглядом события последних дней. «Может быть, это тот майор из главного штаба?» Оказалось, это комиссар сорокового участка. Когда он появился на экране, сомнения Рута окончательно рассеялись. Сквер находился в другой части города и к сороковому участку не мог иметь отношения. После обычных приветствий комиссар сказал. «Вы просили сообщить о результатах следствия, капитан. Девушка убил ее любовник. Причина – ревность». «Арестовали его?» – поинтересовался Рут. Комиссар замялся. «Еще нет. Ему удалось скрыться. Мы объявили розыск». «Кто такой?» «Тоже студент. Они учились вместе». «Все ясно», — сказал Рут. «Благодарю вас, комиссар». «Не стоит благодарности. Когда думаете ехать?» «Через несколько дней». «Позволю себе рекомендовать Лонг Найс на западном берегу. Самые лучшие пляжи, самые красивые женщины. Разумеется, дороговато, но для вас это, по-видимому, не имеет значения». «Что ж, подумаю», — сказал Рут. «Приятного путешествия, капитан! Счастливо оставаться, комиссар!» Когда изображение исчезло, Рут задумчиво потер лоб. Зачем им понадобилась эта ложь? Хотят выяснить его намерение? И все-таки в чем же суть главного? Почему он вдруг оказался лишним? Рут позвал Ио, и робот тотчас появился в дверях кабинета. Ио, завтра утром надо заказать билеты в Европу на ближайший авион. Сколько? Два. Для меня и для тебя. маршрут Париж или Рим, а потом посмотрим. Будет сделано, капитан. После того, что произошло сегодня, думал Рут, бессмысленно продолжать оставаться в Роктауне. Полиция в мои отношении с советом равных вмешиваться не хочет. И я сам перерезал единственную реальную нить, которая могла бы вывести меня на руководителя ганга. Значит... Значит, пришло время выполнить обещание данной каре. Если, конечно, совет равных не помешает. Остается еще четыре дня. Как это все-таки плохо, что я совсем один. Даже адвокат отказался от меня. Адвокат, который мог столько на мне заработать. Утром едва Руд открыл глаза и у появился в спальне. «Билеты заказаны, капитан Дорингтон!» Превосходно, Ио. Когда и куда мы летим? Рейс на Париж поздно вечером. Рейс на Рим ночью. Места и номер рейса сообщат в полдень. А сейчас они не могли сказать? Нет. Рейсы в Европу через Роктаун транзитные. Ну что ж, подождем до полудня. А как мы доберемся до авиапорта? Кажется, это довольно далеко от города. 200 километров! Можно взять винтакрыл «Внизу сказали, капитан Дорингтон, если хочет, может вести винтакрыл сам!» «Превосходно, Ио! Ты великолепно справился с задачей! Есть что-нибудь еще?» «Да, письмо! Давай скорее!» Это был опять большой конверт из темного шелковистого пластика. Советы равных делал очередной ход». Рут, не торопясь, вскрыл конверт и развернул полоску темной ткани. «Руту Дорингтону, бывшему космическому пилоту первого класса!» Рут усмехнулся. «Бывшему! Он уже бывший! Неплохое начало!» «Нам стало известно о покупках, сделанных вами третьего дня, в оружейном отделе универсального магазина «Все для всех!» «Мы расцениваем этот ваш шаг как молчаливое согласие с нашим требованием» и надеемся, что никакие обстоятельства не помешают вам выполнить вашу обязанность не позднее полночи указанного нами срока. Напоминаем, что до конца его остается неполных четыре дня. Подпись прежняя. Ползущая змея. Записку надо сохранить во что бы то ни стало, решил Рут. Он поднялся с постели и прежде всего спрятал полоску темной ткани в секретное отделение бумажника. Потом позвал ил Это письмо, Рут взял со стола большой темный конверт, без ответного адреса. Ты не знаешь, кто может присылать письма вот в таких конвертах? Письма без обратного адреса присылает Крематорий, без колебаний ответил Ио. Крематорий? Руту показалось, что он ослышался. Это такой концерн, где людей переделывают в серый порошок, объяснил робот. Из порошка потом изготавливают другие полезные вещи, удобрения для садов, разные вещества, много разных веществ. Ты имеешь в виду настоящих умерших людей? Умерших и некондиционных, с отклонением от нормы, с неправильной программой, отслуживших свой срок, разные устаревшие экземпляры, которые трудно использовать и нельзя отремонтировать. Роботов, негодных для капитального ремонта, отправляют в переплавку, а людей в крематорий. Это почти одно и то же. «Почти», — согласился Рут. «Так ты думаешь, что это письмо из крематория?» «Обязан напомнить, что роботы моей системы не могут...» «Опять забыл», — спохватился срут «Извини меня, Ио, я спрошу иначе». Какие признаки указывают, что это письмо отправлено из крематория? и Ио внимательно обследовал конверт. Таких признаков нет, капитан Дорингтон. Но ты мне только что сказал, что письма в подобных конвертах присылает крематорий. Позвольте повторить, капитан, как я сказал. Письма без обратного адреса присылает крематорий. И если на этом письме нет обратного адреса, значит... Рут сделал долгую паузу. «Что это значит, Ио?» «Значит...» – медленно начал Ио, и его красноватые глазки замерцали. «Значит, это письмо могло быть послано из крематория. Да, могло. А могло быть послано из другого офиса». Ио, не мигая, уставился на своего патрона. И Руту показалось, что во взгляде робота он уловил легкую иронию. «Тебя не поймаешь, Ио», — Рут покачал головой. «У тебя железная логика». «Не железная», — возразил робот. «На транзисторах. Двадцать тысячи восемьсот шесть транзисторов». «Неплохо», — прищурился Рут. «Ты должен стоить дороже любого человека». «А сколько стоит человек?» — поинтересовался Ио. «Как тебе сказать? По-разному». Иногда очень немного, но случается и обратное. «При сравнениях следует оперировать средними цифрами», – назидательно заметил Ио. «И снова ты прав», – согласился Рут. «Но боюсь, что по отношению к человечеству и даже к одному человеку метод средних цифр не совсем подходит. Личность трудно вычислить. Каждый человек – бесконечность. Как ее выразишь средними цифрами?» «Ты знаешь, что такое бесконечность, Ио?» Конечно, то, что не имеет конца. Например, время. С точки зрения времени человек конечен, его время ограничено от рождения до крематория. У одного человека – да, но у всего человечества – нет. И кроме того, человека нельзя рассматривать только с точки зрения продолжительности его жизни, бесконечность в нем самом, в его внутреннем содержании. «Внутреннее содержание тоже конечно», – возразил робот. «96% воды, немного углерода, железа, кальция, посфора, остальное бактерии, в виде исключения несколько граммов золота и отдельные транзисторы для обострения восприятия окружающей среды». «Ты хочешь сказать, что сам устроен сложнее?» «Не утверждаю этого». «Человека тоже сделали не сразу!» «Бесспорно!» «И «Я полагаю, — очень серьезно добавил Рут, — что на изготовление человека пришлось затратить времени немного больше, чем на изготовление любого робота, даже робота системы С!» Отношение Ио к роботам системы С, по-видимому, было сложным. Глазки его померкли, и он ничего не ответил. Рут почувствовал, что допустил бестактность — Ему захотелось нейтрализовать отрицательные эмоции своего верного помощника. «Роботы системы С», – сказал Рут, – «при всей их универсальности и сложности конструкции обладают одним существенным недостатком – они слишком напоминают людей». Ио промолчал. «Возможно, он не считал это качество роботов С недостатком». «Напоминают людей в их наиболее отрицательных свойствах», – пояснил Рут. Это, конечно, особенность их программы. Мне лично гораздо больше нравится программа роботов твоей системы, Ио. Это прекрасная, надежная программа, на которую почти всегда можно положиться. «Всегда!» – поправил Ио, и глазки его снова замерцали. Рут вспомнил о предохранителе, вмонтированном у Ио на месте сердца, но спорить не стал. «И еще мне нравится способность роботов твоей системы к быстрому самосовершенствованию, Ио». Продолжал Рут. «За те несколько дней, что мы находимся вместе, ты сделал заметный шаг вперед. Ты более правильно говоришь, почти не шепелявишь, твой словарный запас непрерывно растет, и мне даже кажется, что круг твоих интересов постепенно расширяется». «Благодарю вас, капитан Дорингтон», — очень серьезно сказал Ио. «Все это результат общения с вами». «Каким образом?» «У роботов моей системы есть особое реле». «Реле самосовершенствования?» «Да». «Интересно, на каком же принципе основано его действие?» «Принцип прямого копирования», – отчеканил Ио, и Руту снова показалось, что он уловил в красноватых глазках робота оттенок иронии. После завтрака Рут спустился в холл, и, выходя из лифта, нос к носу столкнулся с корреспондентом – который брал у него одно из интервью. Этот корреспондент, маленький, рыжий отвратительно назойливый, затаился, и Рут мгновенно узнал его. Корреспондент тоже, конечно, узнал капитана, но на этот раз попытался избежать встречи. Испуганно скосив глаза, он шмыгнул в лифт, сделав вид, что очень торопится. Однако Рут поймал его за рукав и успел вытащить из лифта, прежде чем двери задвинулись. «Ах, это вы, капитан Дорингтон!» Растерянно пробормотал корреспондент, стараясь не глядеть на Рута. «Очень рад, но, простите, я страшно занят. У меня встреча с... успейте!» Сказал Рут, беря его под руку. «У меня есть для вас кое-что интересное, пожалуй, даже сенсационное. Не пройти ли в бар?» «Когда-нибудь в другой раз, капитан. Ей-богу, я тороплюсь. Я вам позвоню позже». Он сделал попытку освободиться, но Рут не выпустил его локти. «Вас не интересует сенсация?» При слове «сенсация» корреспондент Иска соглянул на Рута. «Какая еще сенсация, капитан? Если что-нибудь об экспедиции на Плутон?» «Нет. Отойдемте в сторону, я вам расскажу». Не выпуская локти корреспондента, Рут отвел своего пленника в дальний угол Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...полы и усадил в кресло. «Выпейте что-нибудь?» Руд кивнул на стойку бара, возле которой застыли на готове роботы-официанты. «Нет, благодарю». скорее говорите, в чем дело, капитан. У меня действительно мало времени». «При нашей первой встрече вы были более разговорчивы, любознательны, даже назойливы!» Корреспондент настороже нагляделся по сторонам. «Что делать, капитан? В наше время все быстро меняется. Несколько дней назад вы сами были сенсацией, а сейчас...» «Сейчас?» «Сейчас я догоняю следующую сенсацию. Можно узнать, какую именно?» «О, стой той вашей она не может идти ни в какое сравнение!» «Значит, сегодняшняя встреча со мной – удача для вас. Материал на первую полосу, как говорили в мое время. Хотите получить его?» «Ну, смотря что это такое. Преступление века!» «Эх, этим сейчас не удивишь публику. Простите, я должен...» «Не отпущу, пока вы не выпьете со мной. Эй, там!» Рут махнул рукой в сторону бара. «Два крепких коктейля для меня и моего друга...» Он вопросительно глянул на собеседника. «Меня зовут Бэтш». — пробормотал корреспондент, беспокойно юрзуя в кресле. «Для моего друга Бэджа! Быстро!» Рут повернул свое кресло и придвинул его вплотную напротив кресла корреспондента, отрезав тому все пути для бегства. Бэдж понял это и, видимо, смирился. Он довольно спокойно взял бокал с коктейлем, принесенный роботом-официантом, откинулся в кресле и, сделав несколько глотков, вопросительно уставился на Рута. «В Роктауне есть один ганг», — начал Рут. «В Роктауне множество гангов», — поправил Бэтш, отхлебывая коктейль. «Я имею в виду ганг, который называет себя...» Рут сделал многозначительную паузу. «Высшим советом равных». Бэтш поперхнулся коктейлем и выплеснул часть содержимого бокала на свои светлые брюки. «Бросьте эти шутки, капитан!» Пробормотал он в промежутке между приступами кашля. «А я не шучу», — возразил Рут. «Вы что, никогда не слыхали о такой организации?» «Не слышал и не хочу слушать. Пустите меня!» Он попытался встать, но Рут не позволил. «Это дурацкая болтовня, капитан. И не советую вам начинать с кем-либо разговор на эту тему. Ей-богу, не советую». «Но почему, Бэтш?» «Все это чушь. Ничего такого нет». Он испуганно глянулся по сторонам. «Кто-то распускает дурацкие слухи. За это преследуют, капитан». «Кто преследует?» «Власти? Полиция?» «А почему вы так испугались?» «Я не испугался». «Испугались, Бэтж. Допивайте ваш коктейль. Допивайте и идите. Я думаю, вы честный журналист. Хотел дать вам в руки сенсацию. А вы или притворяетесь, или ведете себя как страус. Не знаю, сохранились еще эти птицы на земле». «Страусы? Кажется, в зоологических музеях. А раньше они жили на воле в степях и в пустынях. «Охотники их быстро истребили, потому что страусы были глупы. При опасности прятали голову в песок, как вы сейчас, Бэтж. Вы большинство ваших соотечественников. Вас убивают среди белых дня, а вы делаете вид, что ничего не происходит и ждете своей очереди». Но «В больших городах преступность всегда была высока. Просто вы отвыкли, капитан, за те годы, что провели на Плутоне». «Возможно. Я действительно отвык от многого». Но сейчас я говорю не о той преступности, с которой обязана бороться, и в меру своих сил, вероятно, борется полиция. Я говорю о том, что незримо висит тут, над всеми нами. Я еще не понял, что это такое. Но ведь вы-то, кто прожил тут целую жизнь, должны знать. Что-то, перед чем бессильна полиция, официальные власти, может быть, даже само правительство. Если не хотите воспользоваться моим материалом, если боитесь, объясните мне, по крайней мере, что это такое. Я не знаю, о чем вы говорите, клянусь вам. «Лжете, Бэтш, лжете, потому что струсили!» «Я-то вижу, вы тут почти все стали трусами!» «Намекните, по крайней мере, где найти смелого человека, смелого и честного, который мог бы мне объяснить!» «Что объяснить, капитан?» «То, что здесь происходит!» «Ну хотя бы, что такое выше совет равных?» «Тссс!» Бэтш снова оглянулся. «Я же предупреждал, о некоторых вещах нельзя говорить и писать, чтобы не возбуждать паники! Ничего такого нет, уверяю вас!» Какие-то дурацкие слухи, кто-то пробовал пугать. Если хотите, это особый вид мистификации. Чтобы не возник массовый психоз, об этом не разрешают говорить. Значит, вы не верите, что такая организация существует? И не только существует, она сильна, от нее, может быть, зависит многое, очень многое и в этом городе, и в целой стране? Я... нет. И никогда не слышали о ее делах ничего конкретного? Ну, вам могу сказать. Слышал кое-что. Наверное, все слышали. Но ведь это слухи, только слухи, ничего больше. Вот чтобы их прекратить... А чтобы жертвами этой организации были конкретные, живые люди. Только слухи, капитан. Когда кого-то убивают в таком городе, как Роктаун, убийце выгоднее сослаться на некую мистическую организацию и отвести вину от себя. Знаю, как журналист, документально подтвердить существование подобной организации никогда не удавалось. А такие попытки были? Были. Ну, вероятно, были. Раньше, до того, как запретили об этом говорить, писать. Неужели вы не слышали, что некая организация осуждает без всякого повода людей сначала на астракизм и забвение, а потом на смерть? Слухи разные, циркулировали. Раньше. Но только слухи. Ничего, кроме слухов. Ничего, кроме слухов. Не могу поверить, будто вы, корреспондент публичных средств информации, никогда не видели хотя бы документов, рассылаемых от имени этой организации. Документов? Ну, писем, записок. никогда В голосе Бэджа прозвучала такая твердость и уверенность, что Рут внимательно посмотрел на своего собеседника. «Не верите мне?» Бэдж в первый раз взглянул прямо в глаза Рута. «Не знаю», – задумчиво сказал Рут. «Сейчас уже не знаю». «До этого не верил. Но если действительно не видели, хотите посмотреть?» «Что именно?» «Письмо совета равных». В глазах Бэджа мелькнуло какое-то странное выражение. Смесь страха, сомнений, подозрительности, острого любопытства, профессионального любопытства журналиста. «У вас это с собой?» – тихо спросил он и опять быстро оглянулся. «Да». «Действительно похоже на сенсацию», – прошептал Бэдж. «Покажите-ка». «Вот», – сказал рот открывая бумажник. «Вот», – повторил он, запуская палец в секретное отделение. «Сейчас…» – Бэдж напряженно ждал, вытянув шею. На лице Рута появилось недоумение. Палец нащупывал лишь эластичную поверхность кожи. Он заглянул в бумажник. В секретном отделении бумажника ничего не было. «Не понимаю», – начал Рут, выворачивая наизнанку бумажник. «Я положил это сюда, и никто не мог». «Зато я все понял», – кивнул Бэтш, вставая. «У тех, кто возвращается оттуда», – он оказал пальцем вверх, – «это бывает, капитан. Советую обратиться к психиатру». «Ну, я побежал. Спасибо за коктейль!» Бэтт уже давно исчез в лифте, а Рут все еще сидел с раскрытым бумажником на коленях. Может, он действительно заболевает? Галлюцинации? Он слышал об этом от старых пилотов, но там было другое. Что же явь, а что игра расстроенного воображения в событиях последних дней? Кари. Существовала ли она? Воспоминание о Кари пронзило такой болью, он со стоном закрыл глаза. Нет, нет, он мог бы секунда за секундой восстановить в памяти весь тот день от первой встречи в толпе до момента, когда он высадил ее на крыше госпиталя. Тепло ее тела, прикосновение нежных рук, запах волос, удивительно свежий и чуть горьковатый. Ее губы. И та, другая кари, распростертая на грязном асфальте. О нет, если он и сойдет когда-нибудь с ума, То только от этих воспоминаний. А сейчас все надо принимать так, как оно есть. Все это было, а исчезнувшее письмо еще один загадочный эпизод непонятной петли, которая постепенно стягивается вокруг него. За годы, проведенные на Плутоне, он научился предугадывать неведомую опасность. Вот и сейчас ошибки быть не может. Ну что ж, Там, в безмерной дали пространства, он в такие минуты полагался лишь на себя, на свою интуицию, свои нервы, свои силы. Теперь он поступит так же. Помощи ему, по-видимому, ждать неоткуда. Значит, все зависит только от него. А ставкой в этом последнем испытании, как и там, будет лишь жизнь. Здесь даже легче. Там его гибель ставила под угрозу судьбу всей экспедиции. А здесь... Рут усмехнулся. Он теперь ни за кого не ответственен. Вот только Регги. Но, может, и ее уже давно нет. Его же собственная жизнь... Рут на мгновение вообразил пустоту космических далей, пронизанных лишь холодным блеском бесконечно далеких звезд. И снова усмехнулся горько и примиренно. Потом он встал, сложил бумажник... Опустил его в карман куртки и неторопливо вышел из прохладного холла в горячий зной забытой людьми улице. В полдень Рут возвратился в Парадис. Я ждал его на обычном месте у дверей. «Какие новости?» – спросил Рут, проходя в кабинет. «Оставлены места на парижский рейс. Вылет из аэропорта Роктауна в 22.00». Необходимо быть в аэропорту на полчаса раньше. Значит, летим, Ио. Готовь багаж. Кстати, ты не узнавал, это прямой рейс. и Есть одна посадка в Джонстауне. Так, Рут задумался. Значит, еще одна посадка в этой милой стране. Если совет равных захочет помешать, это можно без труда устроить и в сутылоке Джонстауна, одного из самых больших аэропортов планеты. Значит, его приключение еще не кончится со стартом в Роктауне, даже если они позволят ему вылететь отсюда. Что ж, остается вооружиться терпением и ждать. На всякий случай Рут обыскал кабинет. Письма, конечно, нигде не было. Да, Рут и не надеялся найти его. Он отлично помнил, что положил полоску темной ткани в бумажник и с бумажником не расставался. Однако осмотр кабинета напомнил ему о конверте. Конверта, который Рут оставил на столе, тоже нигде не было видно. Рут позвал Ио. «Большой темный конверт!» Ио вопросительно уставился на патрона. «Разве капитан не взял его с собой?» «Я взял только письмо. Конверт остался на столе». «Конверт на столе не лежал!» Возразил Ио. «Ты убирал здесь?» «Да, конверт не лежал!» «Значит, ты не выбросил его в мусоропровод». «Как можно выбросить то, чего не было?» В тоне робота прозвучало удивление. Руту снова пришла в голову мысль, что Ио дурачит его. А, впрочем, с какой целью? Ведь речь шла о пустом конверте. Ио продолжал стоять в дверях. Его неподвижный взгляд был прикован к лицу Рута. «Извини, Ио». усмехнулся Рут. Вероятно, я сам куда-нибудь засунул этот проклятый конверт. «А какова вероятность?» поинтересовался Ио. Рут пожал плечами. «Скорее всего, не очень большая». Ио повернулся и медленно вышел из кабинета. Руту показалось, что робот чем-то озабочен. До аэропорта они добрались без приключений. Рут решил не испытывать судьбу без крайней необходимости. Винтокрыл вел пилот Парадиза, кажется, робот системы «С». руд и Ио летели в качестве пассажиров. Пилот оказался на редкость молчаливым. За весь полет он не произнес ни слова. Только посадив винтокрыл на крыше здания аэропорта, пилот, не взглянув на Рута, бросил. «Все, прощайте, уважаемый господин Дорингтон. До свидания!» Медленно произнес Рут, вылезая из кабины винтокрыла. «До свидания!» «Ведь мы еще можем встретиться, не так ли?» Пивот не ответил. Не успели Рут и Ио сделать несколько шагов, как серебристая прозрачная стрекоза взмыла в воздух и растворилась в темном небе. Сутолока аэропорта, одного из крупнейших на континенте, вначале ошеломила Рута. Потоки людей текли по всем направлениям, спускались и поднимались вместе с бесшумно ползущими лентами пандусов и эскалаторов. Люди заполняли огромные залы, теснились у выходов и сверкающих металлом и хрусталюмбаров. Шорох тысяч шагов и приглушенных голосов, громкие объявления об отправке и прибытии очередных авионов и межконтинентальных ракетных лайнеров – Рокот мощных моторов, плывущий от посадочных полос, музыка, доносящаяся с видеоэкранов, вспышки перелива разноцветных неоновых реклам – все это сливалось в грандиозную светозвуковую симфонию, в скрытом ритме которой Руд вдруг явственно ощутил угрозу. Да, опасность была где-то совсем близко. Он теперь твердо знал это. Пробираясь вслед за Ио в сутолоке переходов и холлов, Рут, напряженный до предела, бросал быстрые взгляды по сторонам, но люди, которых он миновал, были заняты своими делами и своими мыслями. Никто не обращал на него внимания. Ио вскоре разыскал стойку регистрации парижского рейса. Все формальности заняли несколько секунд, и минуту спустя Рут и Ио оказались в небольшом салоне со стеклянными стенами. Посредине стояли большие вазы с красивыми яркими цветами. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А вдоль стен низкие кресла, оправленные темно-вишневой кожей. В креслах сидели и полулежали пассажиры, ожидавшие парижского рейса. С некоторыми были роботы той же системы, что и Ио. «Присядьте, капитан», – предложил Ио. Но Рут отказался и, устроившись в углу салона, принялся изучать своих будущих спутников, вместе с которыми ему предстояло пересечь океан. Большинство напоминало бизнесменов и чиновников. Один, помоложе, с тупым лицом и самоуверенным взглядом, был в мундире космического пилота. Ироническая усмешка промелькнула по лицу Рута. Никто из находившихся в салоне, конечно, не догадывается, какой опасности они подвергаются, летя вместе с ним. Впрочем, полет на ракетном лайнере всегда немного риск. Но в этом случае риск возрастал неимоверно. Ведь его отъезд был бегством, и совет равных, конечно, уже знал обо всем. В дальнем углу салона сидели несколько женщин в элегантных дорожных костюмах. Оценивающий взгляд Рута задержался на них. Без сомнений, все не принадлежали к состоятельному кругу, но привлекательных среди них не было. Салон постепенно заполнялся. Теперь все кресла были уже заняты, и вновь прибывающие ждали стоя, заполнив все свободное пространство между вазонами и креслами. Вспыхнула надпись «Посадка», и тот час раздвинулись двери, ведущие в ярко освещенный, уходящий куда-то вниз коридор. В дверях появилась черноволосая девушка в голубой униформе служащих аэропорта. Рут стиснул зубы. Девушка у выхода чем-то напомнила ему кари. Толпа шевельнулась и медленно потекла в коридор мимо девушки в голубой униформе. Сидевшие вставали со своих мест. салон начал быстро пустить и тогда появилась она рут мгновенно узнал ее лишь только она вошла он словно окаменел в своем углу ошеломленный растерянный неимоверно вдруг ослабевший сердце сначала подскочило, а потом словно остановилось. она прошла совсем близко с высоко поднятой головой Пышные золотистые волосы были стянуты сзади узкой черной ленточкой, как и тогда, в день их последней встречи. Знакомый до боли профиль с высоким прекрасным лбом, маленькие яркие губы, тени от длинных ресниц. Она все еще была прелестна осенней красотой. Строгий дорожный костюм подчеркивал контуры стройной фигуры, делая ее похожей на совсем юную девушку. Над широким отложным воротником ее темной замшевой куртки поблескивала тончайшая золотая цепочка, та самая. Она прошла через салон легко и быстро, дробно постукивая черными каблучками по мраморному полу. Двое высоких мужчин следовали за ней. В руках одного из них был большой кожаный портфель. Уже перед самым выходом из салона, на мгновение задержавшись перед девушкой в голубой униформе, она полуобернулась к одному из своих спутников и что-то сказала. Тот быстро ответил. и она улыбнулась. Если бы в душе рута еще и оставались какие-нибудь сомнения, эта улыбка окончательно перечеркнула бы их. Неповторимая, единственная в мире улыбка. Так улыбалась только она, его Регги. Они исчезли в глубине коридора, и давно затих стук ее каблучков, а Рут все еще стоял неподвижно в своем углу. Теперь только он один оставался в салоне. Впрочем, нет, рядом невозмутимо замер Ио. Девушка у выхода вопросительно глядела на них. Пора было принимать решение. Рут глубоко вздохнул, словно пробуждаясь после долгого сна. В общем-то, все было ясно. Теперь он не имел права лететь. Даже если она летит только до Джонстауна, он не должен рисковать ее безопасностью. И кроме того, если она была все это время здесь, Значит, она не могла не знать о его возвращении. Значит, впрочем, какое-то может теперь иметь значение. Она жива, и кажется, ее жизнь сложилась удачно. Это главное. Главное, мысленно повторил Рут, и тут ему показалось, что он хочет в чем-то убедить самого себя. Ио неспокойно шевельнулся. «Да-да, конечно», – подумал Рут, – «надо быстрее заявить об отказе от полета». чтобы они успели принять меры, если что-то было задумано в связи с этим рейсом. Рут сделал несколько шагов. Ноги показались ватными. Рут с трудом переставлял их. «Сдаешь, старина», – мысленно заметил он самому себе. «Одна мимолетная встреча и совсем раскис. А еще собирался бороться с ганком Совета равных. Она же никогда не любила тебя, и ты превосходно знал об этом. А ну, нервы в кулак!» «Ведь ты еще не думаешь капитулировать?» «Я Рут Дорингтон», — громко твердым голосом объявил он, подходя к девушке в голубой униформе. «Я хотел лететь этим парижским рейсом, но сейчас раздумал. Я остаюсь в Роктауне еще на несколько дней. Могу я изменить дату вылета?» «Пожалуйста», — сказала девушка, не выразив ни малейшего удивления. «Обратитесь в окно регистрации, и вам назначат другую дату». Она нажала кнопку, и двери, ведущие к выходу на перрон, задвинулись. Рут повернулся к Ио. Красноватые глазки робота вспыхивали и угасали. Ио явно был удивлен, а может быть и расстроен решением Рута. В полночь они снова были в Парадизе. При виде Рута портье молча протянул ключ. Словно ждали. отметил про себя Рут. В сопровождении Ио он поднялся в свои апартаменты. Все было на месте. Видимо, за время их короткого отсутствия никто не заходил в номер. Ио еще не кончил распаковывать чемоданы, когда в дверь тихо постучали. Робот выпрямился и вопросительно взглянул на патрона. «Открой!» – приказал Рут. Ощущение близкой опасности, охватившее его еще в аэропорту и сохранившееся даже после того, как он увидел Регги, сейчас подсказывало, что наступил решающий момент. Что ж, он не станет прятаться. Он привык встречать любую опасность лицом к лицу. Это основное правило космической навигации. И оно никогда не подводило его. Кроме того, в его распоряжении еще три дня. Ио приоткрыл дверь в коридор. В тот час, отстранив робота, вошли трое. Обычные костюмы и обычные лица. Один постарше и в темных очках, седоватый, двое других совсем юные, круглолицые, разовощекие. Не задерживаясь, они прошли прямо в кабинет. Один из юнцов остался у двери. Двое сделали несколько шагов вперед и молча поклонились. «Вы, конечно, ждали нас», спросил старший, внимательно глядя на Рута. «Нет», – сказал Рут, – «и потому вам придется объяснить причину столь позднего визита. Прошу садиться». Старший чуть заметно пожал плечами, но сел в низкое кресло у стола, сделав знак молодому, который стоял рядом. Тот тоже опустился в кресло, не сводя глаз с Рута. «И он», – сказал Рут, указывая на третьего, который продолжал стоять у двери. «А он постоит», – улыбнулся старший. «Он привык стоять». «Как угодно», — заметил Рут. «Итак...» «Мы от шефа», — начал старший. «Шеф поручил передать вам...» «Вы имеете в виду кого-то из совет равных?» — перебил Рут. «Я всегда предпочитаю точность». «Мы от шефа», — повторил старший, делая ударение на слове «шеф». «Не воображайте же вы, капитан Дорингтон, что вашей персоны будет заниматься целый совет. Даже при вашей громкой славе это было бы нескромно». «Принимаю ваше замечание», — сказал Рут. «Действительно, я, кажется, кое-что преувеличивал. Однако вы меня знаете, а я вас нет. Не следовало ли бы и вам представиться?» «В данной ситуации это не обязательно», — возразил старший. «Но принимая во внимание ваши исключительные заслуги перед наукой, капитан, я с удовольствием представлюсь. Меня зовут Ричард. Можете называть меня просто Дик». «Его он указал на молодого, сидевшего рядом, Иона, а у того, он кивнул в сторону двери, только номер 33». «Понимаю и ценю эту деликатную интимность», – поклонился Рут. «Меня тоже можете называть просто по имени Рут». «Благодарю», – сказал тот, который назвался Ричардом. «Однако присядьте и вы, Рут». «Разумеется, но прежде я хочу кое-что организовать. Что вы предпочли бы выпить, Дик?» «Это тоже совсем не обязательно, ну уж если вы так любезны, мы не отказались бы от крепкого коктейля». «Превосходно!» Рут хлопнул в ладоши. «Ио!» Робот тотчас же появился в дверях, но парень, стоявший у входа в кабинет, протянул руку и преградил путь. Рут удивленно поднял брови и тогда Дик, не оборачиваясь, бросил. «Пропусти!» Рука опустилась. Ио шагнул в кабинет, бросив по дороге весьма недвусмысленный взгляд на парня, стоящего у двери. «Поднос с напитками», — сказал руд «И бокалы. Захвати все, что покрепче, его и, конечно, соки и лед». Через несколько секунд стол в кабинете был уставлен бутылками. Рут задумчиво приглядывался к этикеткам. «Пожалуй, я сделаю вам космический коктейль. Мы его предпочитали на Плутоне». «Рецепт довольно сложный, но зато на вкус...» Рут прищелкнул языком. «Вы не возражаете, Дик?» «Целиком полагаюсь на вас, Рут». «А вы, Иона?» Рут мельком взглянул на молодого. «Я тоже», — сказал парень с интересом, следя за Рутом. «Он, насколько я понимаю, вообще не пьет», — Рут указал глазами на третьего, продолжающего занимать позицию у двери. Дик отрицательно покачал головой. Рут молча принялся составлять коктейль. Он открывал одну за другой бутылки и критически проверял на свет составляемые смеси. Гости в ожидающем молчали, следя за каждым его движением. «А вы не стесняйтесь», — заметил Рут, опуская щипцами кусочки льда в бокалы. «Рассказывайте пока, что вас привело». Дик неспокойно откашлялся, а Иона глупо хихикнул. «А мы не торопимся». «Заметил, наконец, Дик. «Ну, как угодно». «Впрочем...» «Дик снял очки и принялся протирать их салфеткой. «Зачем играть в прятки?» «К тому же я убежден, вы уже обо всем догадались, капитан. «Мы пришли известить вас, что срок сокращен. «Вы должны приобщиться сегодня ночью». «Хм...» — сказал Рут. «Кажется, я перелил этого ликера. «Боюсь, что вкус будет слишком приторным». «Уже начал забывать нужные пропорции». Кажется, вы сказали, Дик, что срок сокращен. А, собственно, почему? Я твердо рассчитывал на остающиеся три дня. Неужели ваши шефы не выполняют своих же джентльменских условий гарантии? Виноваты вы сами, Рут. Это попытка отъезда. Кое-кого она заставила призадуматься, так же, как и ваше неожиданное возвращение. Когда другая сторона начинает предпринимать необъяснимые шаги, безопаснее сократить игру. Ах, вот что... «Значит, я не имел права провести остающиеся дни, например, во Франции?» «Разумеется, нет. Вы вообще не можете теперь покинуть нашу страну. Ведь сразу после возвращения вы были объявлены национальным памятником, а вывоз за рубеж национальных памятников, как известно, запрещен. Ну, разумеется, и выезд тоже, если памятники могут передвигаться самостоятельно». «Подумать только», – изумился Рут, – «а я не предполагал». Значит, вас, вероятнее всего, сняли бы с рейса в Джунстауне, если бы вы прибыли туда благополучно. А мог и не прибыть? Такой полет всегда риск, Рут. Однако, надеюсь, после моего отказа лететь риск этого рейса заметно уменьшился, не так ли, Дик? Боюсь утверждать, но не исключаю такой возможности. Ну, вот и превосходно, с видимым облегчением заметил Рут. «Кажется, коктейль получился неплохой. Прошу!» Он протянул бокалы своим гостям. «Вы на редкость отважный человек, капитан Дорингтон!» С уважением сказал Дик, принимая бокал. «Я еще не встречал такого на своем веку. Поскольку тост за долголетие был бы неуместным, предлагаю выпить за отвагу». «Пустяки!» — сказал Руд, делая глоток коктейля. «Это чисто профессиональное. Итак, что вы имеете мне предложить?» Вариантов может быть несколько, Дик задумался. Быстродействующий яд, пуля, прыжок с балкона. Я лично голосовал бы за последнее из предложений. Яд – это не для такого человека, как вы, а пуля. Это надо спокойно обдумать, заметил Рут. Надеюсь, вы не станете особенно торопить меня. Пока нет, но все должно завершиться сегодня ночью. Значит, у нас есть время не торопясь допить этот коктейль, и даже соорудить еще один, если вы не станете возражать. «Я не пью на ночь больше одного крепкого коктейля», – покачал головой Дик. «В противном случае потом плохо сплю, а мне надо хорошенько отдохнуть перед завтрашним днем». «Как угодно». «Но пока мы пьем этот коктейль, не согласитесь ли вы, Дик, ответить на один вопрос? Он давно интригует меня». «С удовольствием, если сумею, Рут». «Зачем вы ликвидируете такое количество людей?» Я, конечно, не имею в виду себя лично. Ведь это бессмысленное расточительство. Люди — это капитал. Только до определенного пределения. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. дело Усмехнулся Дик. Когда их становится слишком много... Это создает определенный хлопоты для государства, особенно в нашу эпоху, техники и ограниченных сырьевых возможностей. Те, кто не в состоянии обеспечить себе уровни жизни в соответствии со средним стандартом страны, должны исчезнуть. Понимаю. Но разве государство не в состоянии помочь хотя бы некоторым? Без сомнения, среди них встречаются полезные личности. Немало гениев минувших эпох были в обыденной жизни людьми непрактичными. А гении теперь тоже ни к чему. Все, что необходимо для дальнейшего процветания, создано. Нужен лишь определенный уровень производства и соответствующее ему количество населения, живущего по общепринятому стандарту. Все, что выходит за рамки этого среднего, должно отсекаться, как сверху, так и снизу. Это и гарантирует нам сохранение всех стандартов. Значит, да процветает средний обыватель? Именно, руд. И мы гордимся тем, что мы – край средних людей – Среднего большинства, среднеобразованных, среднеинтеллигентных, среднесчастливых. И никто не протестует. А протесты всегда исходили именно от тех крайних групп, которые сейчас практически не существуют. Именно там, в тех слоях, и возникали проклятые вопросы, подобные тем, которые задаете сейчас вы. Вот именно поэтому, Рут, и вы должны уйти. Хотя мне лично вы очень импанируете. Благодарю. Рут отхлебнул глоток коктейля. «Что ж, почти все ясно. это не следовало возвращаться, хотя, впрочем, это почти одно, там ли или тут». «Ну что вы!» – оживился Дик. «Триумф вашего возвращения разве недостойная плата за все? Уверяю вас, многие в нашей стране охотно поменялись бы с вами судьбой. Вы занесены навечно в книгу Героев Космоса. Вам будут воздвигнуты памятники, вы станете героем школьных хрестоматий, а вас будут слагать стихи. Значит, не всех счастливых удовлетворяет официальный стандарт счастья?» Прищурился Рут. «Кое-кто мог бы и поменяться?» «Конечно, не теперь», — рассмеялся Дик. «Чуть-чуть раньше». «Конечно», — Рут задумался. «И все-таки оппозиция должна существовать. Должна». Природа человека такова, что он не может удовлетвориться средним уровнем, даже если это уровень среднесчастливый. Тут действует страх, средний страх, если угодно, но существует и предел страха. Вы не думали об этом, Дик? Думать об этом не входит в мои обязанности, этим заняты другие. Но производительность крематориев может быть и увеличена. Ну что ж, если так... Рот прервался, заметив, что за спиной парня... стоящего в дверях появился Ио, глазки которого мерцали как-то необычно. «Если так, — продолжал Рут, — пришло время решить». «И я решил». Дик, держа в руках бокал с недопитым коктейлем, с интересом ждал. «Я решил», — повторил Рут, приподнимаясь со своего места. Молниеносный удар левый в подбородок Ионы и прыжок на неуспевшего вскочить Дика. Опрокинулся стол, зазвенели осколки стекла. Парень у двери бросился к ним, но схваченный сзади Ио с грохотом отлетел к экранам. Пока Рут и глава банды барахтались на полу, Ио двумя мощными ударами своих рук клешней превратил голову 33-го в нечто совершенно бесформенное. Рут начал одолевать, но в этот момент получил такой удар сзади, что на мгновение потерял сознание. Падая навзничь, он успел разглядеть Иону с залитым кровью лицом, который готовился нанести второй удар. Откуда-то издалека донесся голос Дика. «Хватит с него! Тащи за ноги на балкон!» Иона нагнулся и схватил Рута за ноги, но в тот же момент его залитой кровью лицо дико перекосилось. Он попятился и пронзительно заорал от боли, четто стараясь освободиться от металлических пальцев Ио, который держал свою жертву за штаны. Этого было достаточно, чтобы Рут успел вскочить. Но поднялся и Дик. В его руках что-то блеснуло. Рут узнал свой исчезнувший пистолет. «Спокойно, капитан!» «Руки! Быстро!» Дик направил черное отверстие ствола на грудь Рута. «Здесь урановая пуля. Понятно? Ну!» Рут медленно поднял руки. «А теперь на балкон шагом марш! Ну!» Рут сделал шаг, потом другой. «Живее, капитан!» Снова раздался пронзительный вопль Ионы. «В чем там дело?» Спросил Дик, не поворачивая головы. «Он жжет меня своими пальцами!» – задыхаясь, прохрипел Иона. «Так скажи ему, дурак, что ты человек, у него же есть реле!» «Больше нет!» – услышал Рут знакомый голос Ио. «И я вынул его!» Грухот за спиной заставил Дико стремительно обернуться. Он успел выстрелить, но только один раз. Ослепленный вспышкой взрыва он отступил. руд пригнулся и бросился на него снизу. Одного удара было достаточно, чтобы выбить из рук пистолет, другой приобщил главу банды к большинству. Тяжело дыша, Рут оглядел поле боя. От верного Ио остались лишь несколько кусков дымящегося металла. От Ионы, который так и не вырвался из цепких объятий робота, ровно ничего не осталось. Робот системы S, вдавленный Ио внутрь изуродованных переговорных экранов, тоже больше не существовал. Рут склонился над неподвижным телом дико. И здесь все было кончено. Этот удар не подводил никогда. Рут поднял пистолет и сунул его в карман. Что-что, а эта штука еще могла пригодиться. Потом он, не торопясь, привел в порядок костюм, умылся, надел шляпу и куртку и, набив карманы деньгами, приготовился выйти. Еще раз оглядев кабинет, Он плотно закрыл балконную дверь и, соединив разорванные провода питания в переговорных устройствах на коротко, бросил на них диванные подушки и занавес, который сорвал с окна. Пожар начнется минут через десять, и пока спохватятся и найдут источник дыма, огонь уничтожит большинство следов. Во всяком случае, пройдет некоторое время, прежде чем точно установят, кто же погиб в огне. Он закрыл дверь своих апартаментов, бросил ключ в мусоропровод и спустился в холл. Портье за стойкой даже не поднял на него глаз. Портье, конечно, знал, что кто-то должен пройти через холл. Он не мог не видеть ночных гостей Рута. Выйдя во влажную духоту ночи, Рута облегченно вздохнул. Первая часть задачи была решена. Невдалеке от входа в гостиницу стояла большая черная машина, В ней никого не было, и никого не было видно поблизости. Скорее всего, это их машина, решил Рут. Он без колебаний подошел, открыл дверцу и сел за руль. Включенный мотор чуть слышно заработал. Откинувшись в эластичном кресле, руд нажал на педаль. Машина легко тронулась с места и понеслась по ярко освещенным пустым улицам. Мотор отказал неожиданно перед въездом на мост. Выяснять причину было некогда. Восток уже осветлел. Вдали появилась группа людей, которые быстро приближались. Рут вышел из машины и по каменным ступеням спустился к санной воде. Отсюда вдоль узкой каменной кромки берега он пробрался под мост и присел во мраке на влажном теплом камне. Совсем рядом бесшумно струилась черная вода. От нее пахло нефтью, сыростью. и еще чем-то непонятным. Громко разговаривая, по мосту прошли люди. Их голоса звучали тревожно и отрывисто. Руд сидел довольно долго, ни о чем не думая. Что-то надо было решить, но он не мог сообразить, что именно. Потом он начал дремать. Из дремота его вырвал шорох и луч света небольшого фонарика. Кто-то был рядом с ним. — Кто здесь? — спросил Руд, приподнимаясь. «Друзья», — послышалось в ответ. «Ты оттуда?» «Да, я из города», — сказал Рут. «А вы?» «Мы тоже, но не те, что живут наверху». «Понимаю», — сказал Рут. «Вероятно, нам с вами по пути». «Так это ты сделал», — продолжал невидимый голос. «Что именно?» — поинтересовался Рут. «В парадизе!» «Здорово пылает! Весь центр в дыму!» «А, — сказал Рут, — это даже больше, чем я предполагал». «Тогда нам действительно по пути». «Я так и думал». «А как тебя звали?» «Рут Дорингтон». «Эгэ, так они не сумели расправиться с тобой». «Как видишь». «Значит, нам повезло». «При этом мне тоже». «Так пошли». «Слушай», Рут стал за своего камня, «скажи, кто вы?» «Те, кто не смирился». «Значит, я был прав». «В чем?» «Так, в одном споре. Я утверждал, что вы не можете не существовать. Вот только не знал, где вы». «Да, пока мы вынуждены таиться. Но пройдет время, и скоро...» «Почему же вы не подаете знака тем, кто обречен?» «Это не так просто. У нас только те, кому нет пути назад. Кроме того, возможно, предательство. Впрочем, так вскоре убедишься, что мы не сидим, сложа руки. Но каждый день там наверху гибнут люди. Гибнут самые слабые. Другие прозревают, уходят к нам. А нас ведь там тоже многие знают». Только молчат, потому что боятся. Паутина страха и лжи ткалась десятилетиями. Освободиться от нее нелегко. Да, страх – сволочное чувство. И тем не менее большинство тех, кто наверху, будет с вами в решающий момент. Я там встретил одну девушку. Ру тяжело вздохнул. Ее уже нет. Но таких, как она, там найдется немало. Уверен в этом. Ты, конечно, прав. Они, когда создавали свою паутину, забыли об одном. Человека нельзя лишать самого смысла существования. А смысл в том, чтобы как можно полнее выразить себя. В труде, подвиге, любви, во всем, что составляет суть разумной жизни. Стандарты среднего счастья закрыли пути самовыражения. Тогда они стали уничтожать подряд всех, кто не смирился. Они – это совет равных? Да, они держат в руках всю страну. правительство тоже, и полицию. Их паутины опутано все. Так я и думал. Мафия гангов? Они выросли из мафии, которая контролировала игорные дома, торговлю наркотиками и крематорией. Но теперь они истинные хозяева. Все остальное – видимость. Пошли. Подожди, еще одно. Я вначале получал их письма, и они исчезали, не так ли? Да. Детский трюк. Вещество, которое само распадаясь превращается в газ. Эти письма исчезают навсегда. Тем не менее, о них все знают. Значит, он лгал, задумчиво произнес Рут. Кто? Один журналист. Невидимый собеседник тихо рассмеялся. Они там все лгут. Что им еще осталось? Пошли. Пошли, сказал Рут.